«Звездное небо и сон деревень, Ветер над родной землей, Но на границе легла ворогов тень!» Без особого выражения, но хорошим голосом выводил Руслан, пока куция разветрота маршировала в сторону столовой. «Раз, раз, раз, два, три!» Механически тянул Вяземский. «Раз, два, три, левой!» И без боя нам не уйти, и домов своих не отдать. Здесь, под покровом зимы, выросли мы. Волчий след сметает пурга, в окна стучится мороз. Но, что всем нам нипочем, не другом смерть. Жизнерадостен был лишь один только Эриксон. Невозмутимо марширующий с флагом на плече, остальные были куда более унылы. Увы, самоуверенность Вяземского относительно строевой подготовки и песен развеялась сразу же после прибытия на базу. Полковник и правда ввел тотальные репрессивные меры, которые не миновали и разведчиков. Поэтому, будучи пойманной без строя, флага и песни, внезапным проверяющим группы контроля почти у самых дверей столовой, рота намотала несколько кругов с песней по плацу и традиционный гонор разведки поумерила. Ну, на время, во всяком случае. Про то, чтобы пожаловаться на такое обращение Кравченко, по старой памяти никто даже не заикнулся. И, по большому счету, не подумал. Слишком уж позорно было. Нас режет ветер степей, Но не посмеет сбежать. Прочь в крестоносную тень, Русская рать. И пусть боятся враги, И пусть не гаснет свеча. Все это наша земля, Все это мы. Старательнее всех русскую рась выводила эльфийка Шари. Она же рядовая Вяземская, которая уже вполне сносно говорила на русском. А что? Тувинцев до кавказцев за месяц-другой удавалось выучить с их родной Тарабарщины, а чем Феериху хуже будут? В целом же возвращение разведчиков на базу оказалось неожиданно будничным. Казалось, еще вчера Вяземский товарищи был в анклаве, А спустя несколько дней он уже снова на базе, которая все никак не прекращала расти. Россия в этом мире явно обустраивалась всерьез и надолго. Как уже не раз размышлял Сергей, для этого явно имелось не только желание, но и возможность. И дело было даже не в выделении сил, средств и ресурсов, а в том, что связь между мирами явно не упиралась лишь в один только портал, который непонятно как работал, непонятно как был открыт и непонятно, сколько еще проработает. Раз строят дома, они спешно сгружают сюда ядерные отходы, значит, по каким-то причинам уверены, что либо проход не закроется, либо даже если и закроется, то не страшно. Почему так? Но об этом майор уже особо не думал. Его размышления так уже выходили за рамки необходимых по должности. Разумеется, первое, что ожидало Вяземского после возвращения, это горы отчетов, описывающие все его похождения в рейде. А таковых было немало. Не в магазин за хлебушком сходил чай. Причем, помимо письменных отчетов, требовали и личные доклады, потому что бумага бумагой, а некоторые важные вещи канцелярит передать не может в принципе. Даже лично с полковником Ядровым пришлось не один час беседовать, хотя это был явно не уровень начальника всея российских особистов в этом мире. Как ни странно, Сергея ни разу не подняли насмех и не назвали его рассказы чушью. Хотя это были. Зомби, пауки, роботы, советский анклав, населенный эльфами, гномами, апостолами и примкнувшими к ним богинями урожая. И как вишенка на торте, хотя нет, скорее как вагон кокосов на стратегическом тортохранилище, информация об отгремевших войнах с пришельцами из космоса, гигантской боевой станции, болтающейся по звездной системе и об ожидающемся очередном набеге злобных сеносов. Однако, демонстрируя завидную адекватность, командование не списывало со счета вообще ничего. Как говорится, если запахло серой и пошли разговоры о черте, то не грех и принять все возможные меры предосторожности. Верил ли в угрозы из космоса сам Вяземский? Учитывая, что операция в первую очередь приходилось на слова апостолов, которые, честно говоря, врали как дышали, а дышали часто. С другой стороны, почти все вранье той же Эрин было либо сугубо конспиративным, либо же откровенно безобидным. Не хитрые интриги существа возрастом в 12 тысяч лет, а проказы и приколы совсем еще молодой девчонки. Кто же в 20 лет лишен такого греха, как выпендрёж? В целом же вопрос веры в эльфов ли, пришельцев или летающего макаронного монстра для Сергея был не первостепенен. Эльфов он уже видел и находил их вполне симпатичными и полезными. Летучая Макаронина пока что себя никак не проявляла, и потому была безобидна и забавна, а вот пришельцы, верить или не верить в их существование — это одно, а вот учитывать их угрозу — это совсем другое. Мотающийся по системе боевой космический корабль размером с небольшую луну и набитый не самыми дружелюбными пришельцами — да, приятного мало, даже если подходить к вопросу с чисто теоретической точки зрения. Конечно, всерьез противостоять космической цивилизации, способной к межзвездным перелетам и способной строить космические аппараты в несколько сотен километров размером, мягко говоря, затруднительно. Во всяком случае, с земными технологиями. Да даже со всем арсеналом земных технологий, который на минуточку включает в себя тысячи ядерных боеголовок и мощные ракеты, А тут другой мир, гарнизон которого составляет усиленный, чем попало батальон. Впрочем, как-то же удавалось отмахаться от «Ксеноса» в прошлом, так? Причем отмахивалась не древняя сверхцивилизация, способная летать в космосе и явно получше людей, и мимоходом конструирующая генетических суперсолдат, способных самовоспроизводиться на протяжении тысяч лет. Нет. Отбились какие-то сущие дикари, пусть и под руководством апостолов уже после Первой и самой разрушительной войны. Мечи и магия против аэрокосмических истребителей и плазмоганов. Но-но. Однако же справились, получается. Если верить словам Эрен и Эйры, конечно. Однако, несмотря на, кажется, патологическую тягу к вранью по мелочам, в серьезных вещах апостолы были очень даже... серьезны. А раз справились тогда и справились они, то сейчас сам Бог велел справиться. Хотя, как признавал Вяземский, мотивы России на Светлояре были далеки от альтруистических. Просто власти, видимо, уже смирились со столь приятной мыслью, как территориальное приращение в виде целой планеты. Прекрасный климат, почти родная биосфера, куча нетронутых природных ресурсов. Да покажите такую страну, что отказалась бы от такого лакомого кусочка. А тут пришельцы, которые могут покуситься на такую прелесть. А ту их, а ту.